Глава одиннадцатая Я срываюсь с места, несусь, припрыгиваю через сугробы. Воображение рисует жуткие картины. Что, если на нет серьезно ранена? Или даже сломала что-нибудь? А вдруг упала в озеро? На нет ведь совершенно не умеет плавать. Деревья расступаются, я с тревогой вглядываюсь в кусты вечерней сумерки. Где? Где же она? А потом вижу их. На нет и миру. О, боги! Они прямо на краю берега. На нет на коленях в снегу, заплаканная, испуганная, Амира пытается за волосы стащить ее прямо в студенную воду озера. «Что ты творишь?» – отчаянно кричу я. «Мира!» – принцесса Янатория вскидывает бешеный взгляд. «Ты не подходи ближе, иначе...» – вопит она, дергая на нет к воде. «Я поднимаю ладони вверх, прошу, не делай глупости!» Сама глядываюсь. Жары стоит рядом и напряженно изучает обстановку. Тёмные брови сходятся у переносицы. Он явно готов вмешаться, но неизвестно, к чему это приведёт. Вдруг Мира ранит мою сестру, ведь она владеет магией льда. Я тихонько дёргаю Джареда за рукав и отрицательно качаю головой. Он неодобрительно хмыкает, но, кажется, соглашается подождать. «Николь!» — рыдает на нет. Её милое личико опухало от слёз. Подол платья раскинулся рваными лохмотьями. «Извини меня, Николь! Я была так неправа, так?» «Заткнись!» стряхивает ее Мира. У меня в груди вспыхивает гнев. Она ответит за это. Нас разделяет шагов десять. Я сжимаю кулаки, но решаю, что лучше будет обратиться к разуму. «Твои действия противоправны, Мира!» Медленно произношу я. «Отпусти мою сестру, и мы спокойно поговорим. Еще не поздно все исправить. Иначе что? Иначе тебя серьезно накажут». «Накажут!» Стервозная кревица Мира. «Меня, наоборот, наградят!» Вы никто, мусор, мелкий принцесски мелкой страны. У Мира заплетается язык, да и с лицом принцессы енотории что-то не так. Косметика уродливо смазалась, глаза затянуты мутной повалокой, губы похожи на ломаную кроваво красную линию, нарисованную злым ребенком. Вокруг в магическом вихре дерга на куртке сальдинки. Не похоже, что Мира слишком контролирует силу. Да, она же пьяная, как сапожник. Вдруг понимаю я. «Проклятие, все из-за того вина!» «Так я была права, все верно предугадала. Если в том бокале было обычное вино для людей, то дело плохо. Такой алкоголь оборотню пить нельзя, он заглушает наш разум, отдавая вожжи худшим инстинктам. Обордень ощущает себя как во сне, где все дозволено. Разговаривать с ним бесполезно. А ведь это я предложила Мире выпить вино. С собственными руками создала себе проблему. Ну почему алкоголь не подействовал сразу?» Может, Мира приняла какое-то зелье, и оно осрочило опьянение? Я нервно тереблю потол. Паника мечется по венам. На сестру больно смотреть. «Мира, скажи, что тебя так разозлило?» Спрашиваю я, чтобы потянуть время. И как назло ни одного охранника поблизости. С одной стороны сверкает озеро, с другой стоит плотная стена деревьев. До замка далеко, нас вряд ли услышат. «Я желаю признания! Власти! Любви!» шепчет Мира, брызгая слюной. Но из-за тебя я лишилась даже шанса. Как ты узнала, что в бокале? Ну как? Зверь тревожно ворочается в моей груди. Я чувствую, что разговорами ничего не добиться. Джарль застыл за моей спиной молчаливым стражем. От его присутствия спокойнее. Я надеюсь, если что-то пойдет не так, то он поможет. Я делаю шаг навстречу мире. Стой! Требует она. Позволь помочь тебе. Как можно спокойнее, говорю я. Шаг? Мир раскалится, как взбешенный зверь. Вокруг нее закручивается магический вихрь. Он разувается, поднимает снег в воздух, я жмурюсь от хлесткого ветра, а Мира вдруг выхватывает из вихря острую длинную льдинку, похожую на кинжал, представляет к заплаканному лицу на нет. «Еще шаг, и я изуродую эту милую мордашку!» «Нет!» — мой голос ломается. Сестра содрогается от рыдания. Ее округлые плечики вздрагивают. Мира переводит воспаленный взгляд на Джареда. Ее губы дрожат от напряжения. «Вы не на той стороне, принц Руант!» – шипит Мира. «Нет, это вы запутались, леди!» – отвечает Джаред, а в следующую секунду он хватает меня за плечи и дёргает на себя. Мимо что-то свистит и с треском врезается в дерево позади. Я испуганно оборачиваюсь. Из ствола торчит льдина, та самая, которую только что держала Мира. Запоздало понимаю, что вместо дерева могла быть я. Льдина бы спорола мне грудную клетку. Мира водит руками над головой, поднимая вихрь. Нанет рыдает у ее ног. Джаред срывается с места. Его фигура размазывается, оставляя за собой шлейф из густого серого тумана. Я не успеваю сделать даже вдох, а Мира направляет Джареда в вихрь из острых льдин, а сама ударом ноги в спину сталкивает мою сестру в озеро. Нет! Мне кажется, я попала в какой-то жуткий сон, в ужасный кошмар, кидаюсь к краю, до воды всего пары метров. Нанет пролетает и хвопят ужаса, а потом... Ударяется лицом и животом об гладь озера. Темная вода тут же поглощает сестру, накрываясь головой. На нет сразу же уходит на глубину, будто что-то засасывает ее вниз. Все происходит за считанные мгновения. На нет! Виски сдавливает паника. На нет! Я отталкиваюсь от берега, чтобы прыгнуть в воду вслед за сестрой, как вдруг что-то рывком дергает меня обратно. Это Джаред. Он обхватывает меня поперек живота и волоком оттаскивает от края. Я отчаянно вырываюсь. «Ведь на нет, в опасности! Она же утонет! Надо ее вытащить!» Кричу я, содрогаясь от страха за сестру. Мира швыряет в нас новую порцию ледяных кинжалов. Я испуганно закрываюсь рукой, но Джаред не сходит с места. Вместо этого он шепчет какое-то заклинание и ведет ладонью. Повинуясь его воле, в воздухе вспыхивает магический огонь. Он на лету развеивает опасные снаряды, теплом обдувает мое лицо. Мира взвизгивает от досады. Джаред за плечи поворачивает меня к тебе. В его зелёных глазах полыхает пламя. Черты лица заостряются, выдавая в нём волка. «Всё с ней будет в порядке», — рычит он. «Сначала надо разобраться с...» «Нет, сестра не умеет плавать!» Я почти рыдаю. Оборотень чертыхается, оглядывается на миру, а потом срывая с груди один из своих защитных амулетов. Красный камень в окружении золотых рун отдает его мне в руки. «Надень на шею и к этой сумасшедшей не подходи!» Приказывает он, а потом отпускает меня. А сам стремительно шагает к краю. Со звериной грацией джарит прыгает в озеро. Вода обхватывает его и поглощает. Я судорожно ловлю ртом воздух, а сама не отрываю взгляд от озера. Отсчитываю в уме секунды. Один, два. Меня трясет, как в лихорадке. Я так сильно стискиваю амулет, что его грани впиваются в мою ладонь до крови. Но боли я не чувствую. Ну где же? Где же? Почему не выныривают? Вода озера, как тёмный свинец, как тёмно-серое неподвижное зеркало, в котором отражается сумрачное небо, тусклый месяц и моё испуганное лицо. Три, четыре... Вдруг амулет нагревается. Я оборачиваюсь и вижу, что Мира пытается достать меня магией, но её ледяные снаряды отскакивают от невидимой защиты, что окружило меня, будто купол. Так вот зачем жарит меня дал амулет. Я торопливо надеваю его на шею, завязываю оборванные концы. «Его, должно быть, сделал невероятно могущественный маг. Но надолго ли хватит заряда?» «Пять... шесть...» Снежная буря стихает. Щека мира уродливо дергается. Принцесса ухмыляется так, будто задумала очередную пакость. Она вдруг падает на живот и подтягивает себя к берегу, свешиваясь края. Опускает руки вниз. С ее пальцев начинает литься яркий голубой свет. Он касается озера, заставляя воду искриться от магии. Секунду ничего не происходило, и вдруг озеро вспыхивает. Треск ввинчивается в виски, а от ладони Миры во все стороны разрастается синяя корка льда. Я успеваю лишь моргнуть, как поверхность озера замерзает, превращаясь в гладкое холодное стекло. Что за... Лед всюду, насколько хватает глаз. Как это возможно? Неужели Мира настолько сильна? Ужас удавкой перехватывает горло. Джаррет и на нет все еще под водой, но путь к воздуху им перекрыл лед. Мира смеется, хрипя, как старая ворона. «Этого не может быть!» Оглушающе звенит в мыслях. «Тик-так, тик-так!» Отсчитывает секунды Мира, качая головой. «Я в два рывка оказываюсь рядом с ней. Глаза застилают ярость и страх. Я бью по щечину, а потом кулаком по зубам. Мне хочется выбить из мира душу!» «Ха-ха-ха!» Хрипит принцесса Инатория. Кровь течет по ее губе, по узкому подбородку. «Что ты натворила? Немедленно разморозь!» Кричу, я хватаю ее за грудки. Я умею лишь замораживать, а не наоборот. Хрипит Мира. В ней не осталось ничего человеческого. Глаза воспаленные, салы искры безумие на самом дне. От нее так сильно разит алкоголем, что не остается сомнений, что виновато вино. Но даже так это ненормально. Откуда столько силы? С чего столько ненависти? И что делать мне? Тик-так, тик-так, отсчитывает мое сердце. Если Джаред владеет стихией огня, то он выберется без проблем. Думаю я, отталкивая от себя миру и торопливо спускаясь на озеро. Для этого ложусь на живот и соскальзываю ногами вниз. Пробую пробить лед каблуком, бесполезно. Сестры и Джареда не видно, но они где-то здесь в воде не могут выбраться. Я трогаю лед, он холодный, твердый, толщиной не меньше ладони, скользкий и прозрачный, как мутное стекло. Проклятие! И где демоны их дери стража? «Почему еще никто не пришел?» тпам Вдруг слышу звук. Бегу на него, шарю по льду взглядом, вижу. «О, боги, вижу Джаррида!» И на нет, который он крепко держит. Они под водой, беспомощно и растерянно щупают лед, бьют его руками. На нет беззвучно кричит, выпуская последние пузыри воздуха. Лица искаженные, бледные, как у призраков. Волосы развиваются. Я падаю, разбивая коленки, колочу до кровавых костяшек. Жарит, на нет! Сердце рвется из груди. я задыхаюсь от ужаса, умирает страха. Используй магию! Кричу совсем неуверенно, что меня слышно. Джаред показывает ладонь, на ней зажигаются и тут же гаснут искры. Вода, противоположная огню стихия, и сейчас она слишком сильна. Тик-так, тик-так, время. Помогите! Сюда, скорее! Кричу в небо. Мольба растворяется в сумерках. На берегу хрипло смеется мира. Сквозь лед лица кажутся размытыми. Тик-так, тик-так, шепчет паника. Джарри с жестом показывает по сторонам, словно спрашивая, можно ли где-то выплыть. Нет, я с отчаянием мотаю головой. Нигде не получится! Это правда. Покров льда тянется вдаль, насколько хватает глаз. Оборотень кивает, сжимая зубы. На нет дергается и руками вцепляется в собственное горло. Ее глаза закатываются «Боги, о боги!» В моей груди ширится бездна, паника иглами впивается в легкие, узлом завязывает живот. «Помогите! Кто-нибудь!» Кричу, срывая голос, ударяя лед руками, скидываю туфлю и колочу каблуком снова и снова. Слезы текут из глаз. Я прикладываю раскрытую ладонь к льду. Моя сестра и истинный. Умирают. Мы так близко, а я ничего не могу. «Никчёмная Николь, Но почему у меня нет магии? Почему она не пробуждается даже сейчас, когда так нужно? Думай, думай, как разбить лёд, как? Что можно использовать прямо сейчас?» Перевожу взгляд на сумочку. В сердце вспыхивает хрупкая надежда. Я хватаюсь за неё, как за спасительную нить, вытряхиваю содержимое сумки на лёд, нахожу флакон с духами и, открутив заднюю крышку, высыпаю из секретного углубления волшебные семена». Сгребаю их туда, где оставили алые пятна мои разбитые кулаки. Наклоняюсь и выдыхаю пар. Я ничего никогда не выращивала, тем более волшебные семена. Даже не уверена, что это можно сделать без магии. Я лишь слышала, чтобы прорасти им нужно кровь, тепло и вода. И время. Одна минута. Одна минута, чтобы вырасти в деревья. Но еще раньше они должны пустить мощные корни. Такие наверняка смогут пробить самый крепкий лед. Сжимаю и разжимаю разбитые кулаки, чтобы дать семенам больше крови. Дышу на них, желая дать всю себя. Сквозь лед вижу, как у Джарета закатываются глаза, губы серо-синие от холода. На нет не шевелиться. Ее волосы печально развиваются в воде, лицо белое, как полотно. Нет, нет, нет! Боги, святая Созидательница, демоны, да кто угодно! От берега раздаются далекие голоса. Сюда спешит подмога, но слишком поздно, слишком. Ни одно семечко не прорастает. Я рыдаю, наблюдая, как сестру, а следом истинного, затаскивает в темную глубину, будто сама смерть распахнула объятия. Слезы текут по щекам, капают на лед, на семена, а те вдруг начинают ярче светиться, а затем на секунду вспыхивают, будто их охватывает огонь. Они разбухают прямо на глазах, стремительно увеличиваются в размерах, Через секунду они уже с человеческую голову. Блестящая кожура идет волнами, а затем ее прорывают корни. Они извиваются, как живые, удлиняются, крепнут, вгрызаются в лед, как голодные змеи. Тот идет трещинами, а потом с треском лопается. Я со вскриком проваливаюсь в воду. Кожу ошпаривает холодом, судорога сводит мышцы, но я широко открываю глаза и ныряю на глубину. Я безошибочно чувствую направление, как если бы меня тянула вперёд стальная цепь. Три широких грибка, и я нащупываю чужую спину, подхватываю одной рукой до другой сестру. Тяну наверх, ну же! Юбка намокла и ужасно мешает. Рывок, ещё один, тяжело. Но я ни за что не остановлюсь. Вода давит, утягивает на дно. Я плыву, работая немевшими ногами. Лёгкие горят, мутная пелена застилает глаза. Что из силы я борюсь с темнотой, страхом, с жадным озером, который не хочет отпускать. Мне мерещится впереди яркий белый свет, а в следующий миг меня буквально выдергивают на воздух. Я кашляю, тру глаза, хрипло зову сетру. Ветер пронизывает холодом, платье липнет к телу. Темное небо со странными серебряными разводами. Миры нигде не видно, а рядом три хмурых оборотня с мечами на поясе. Я их не узнаю. Охранники? похожи волки. Они слаженно вытаскивают Джареда и на нет на твёрдый лёд. джарит почти сразу начинает с надрывом кашлять, взрагивая всем телом. На нет лежит слишком неподвижно. Я пытаюсь прорваться к ней, но меня тесняют. «Это моя сестра! Помогите ей!» «Не переживай, ей помогут», — говорит один из мужчин. Молодой оборотень-волк с разноцветными глазами. Он показывает на берег, и я вижу, что к нам бежит крупная рыжая рысь. У нее уши с кисточками и широкие лапы. Мышцы перекатываются под пятнистой шкурой. Прямо на ходу она превращается в девушку. Одежда появляется сразу с человеческой формой. «Это Виктория!» «А над ее головой кружится алмазная птица!» «В отличие от меня, Викторию сразу пропускают!» Она бросает полный тревоги взгляд на сипящего Джареда, а затем падает на колени перед нанет. Трогает ее лоб, берет за руку, прикладывает ладони к ее груди, прикрывает глаза и и начинает что-то шептать. Нет, скорее напевает тихую, завораживающую песню на незнакомом языке. От рук Виктории начинает исходить тёплый солнечный свет. Он ласкает мою зябшую кожу, согревает уставшее сердце, успокаивает душу. Свет растекается во все стороны мягкой волной. Это и есть белая магия, понимаю я. На лицах мужчин умиротворение, будто они вдруг оказались дома у семейного очага. Джаред находит меня глазами, я улыбаюсь уголками губ и снова с волнением смотрю на сестру. «Она все еще не шевелится!» «С ней все будет хорошо», — шепчет Джаред, подойдя ближе. Я обнимаю себя руками, а он осторожно касается моего плеча. От этого прикосновения тело опаляет магическим теплом, из одежды уходит влага. Через секунду платье снова сухое. «Спасибо», — шепчу слабыми губами. «Я задолжал», — тихо откликается он. И тут вдруг на нет выгибается, а потом начинает кашлять, выплевывая воду. Виктория помогает ей перевернуться на бок. От облегчения я закрываю лицо руками. «Жива! Жива!»